Глава двадцать первая. Следующее утро встречает меня невыносимой головной болью, словно в черепе кто-то пронзительно, не прекращая вопит. От ворвавшихся в мысли воспоминаний о прошлом вечере вопль становится только громче. У тебя бы в фургоне на полу лежала шкура животного. Пожалуйста, скажите мне, что я такого не говорила. А потом я вспоминаю остальное. Поцелуй, Боже, мы поцеловались, и как он меня отверг, а затем тащил меня к п о п е Мои щеки становятся пунцовыми. Как хорошо, что в фургоне я одна. Привет, Соня. Только прищурившись, я различаю силуэты Арии у кровати. Хватаю подушку и закрываю ею лицо, надеясь, что земля разверзнется и поглотит меня. Как мне теперь в глаза Максу смотреть? А Ария все это видела? Знает, до чего я опустилась. Макс, значит, похоже, знает. Рассказывай все жаркие подробности. Подробность в том, что я дура, несмотря на все попытки не поддаваться своим чувствам. Я отвечаю не сразу. Ну, уйди. Я хочу страдать в одиночестве. Боюсь, не выйдет. У нас куча работы. Фестиваль начинается через час. Я заболела. Нет, умерла. Притвори, что меня никогда не было на этой земле. Ария смеется, от чего по голове словно бьют молотком. Да ладно. Она вытаскивает подушку из моей мертвой хватки. На тумбочке вода и аспирин. Я приготовлю тебе вкусный и жирный завтрак и будешь как новенькая. Нет, я больше никогда не смогу посмотреть кому-то в глаза. Почему? Я сажусь на кровати, а мир вокруг меня отчаянно кружится. На ощупь я нахожу стакан воды и таблетки, которые поскорее закидываю в себя. Как они сюда попали? Ты знаешь, почему, Ария? Она строит невинную мордашку, но меня так просто не провести. Ну, принес Макс тебя домой и уложил в кровать. Дело в т о ты ведь знаешь, что у нас что-то было. Ну, глаза Арии озорно блестят. Я шла в свой фургон после позднего ужина и видела, как из п о п б и вышел Макс. Он касался своих губ и бормотал что-то про тебя. Сдается мне, он п о у ш и в тебя влюблён. Я закрываю глаза. Наверное, пытаясь затащить его в постель, я его случайно укусила или поранила. Эспрессо Мартини должен быть запрещён законом. Да нет. Ария становится серьёзнее. Думаю, что бы н и случилось, он просто повёл себя как джентльмен и проводил тебя в фургон. Он же понимал, что ты слишком много выпила. Нельзя его за это винить. Дело не в этом. А в чем? Наверное, я просто не в его вкусе. Такое сложилось впечатление. О, убейте меня! На меня внезапно сошло какое-то озарение. Внезапно так захотелось его поцеловать, что я и сделала. Пьяная и мне показалось, что это было волшебно, а он... Он просто остановился. Даже отодвинулся. Так резко, что аж пошатнулся. Да он тоже не в моем вкусе, ведь. Ария сверлит меня недоверчивым взглядом, а я клянусь себе не повторять собственных ошибок. Я в душ, говорю я. Я займусь твоим завтраком. Спасибо. Она уходит, а я замечаю под подушкой письмо. Да ладно, он еще и весточку мне оставил на прощание. Рози, надеюсь, ты не будешь возражать, что я тебя раздел. Чего? Я заглядываю под одеяло. Нам не только нижнее белье. Все-таки после той стычки в грязи я не хотел, чтобы ты спала в и с п а ч к а н о м Я не подглядывал. Ну, может, чуть-чуть, но разве меня можно винить? И еще я прищуривался, чтобы ничего не рассмотреть и не пачкать твою целомудренность. Спасибо за прекрасную ночь. Я никогда не забуду наш танец под луной, Макс. Я откидываюсь назад на кровать и со с т о н о м прячусь под одеяло. Какая еще стычка в грязи! Да он меня полуголо й видел. Я больше никогда не смогу посмотреть в его притягательные глаза. Все, я уезжаю. Скажу, мне срочно нужно в Лондон. И тут до меня доходит, по п и в е д ь сломалась. ч т о п вас всех!